Глава 14. Мудрость Эриду. Кончилась теплая вавилонская зима. Близкое лето грозило жарой. По-прежнему без вестей от Александра. Ресип решил осуществить поездку в Эриду. Шутя, воятель говорил, что Эриале и Эрис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 образуя громадное болото в полтысячи стадий протяженностью, сплошное море тростников и осоки. Только очень опытные кормчие могли разыскать в этом лабиринте главное русло, отклонявшееся к западу, где вязкие глины и солончаки охраняли восточный край сирийской пустынной степи. Они проплыли около пятидесяти парасангов, или полторы тысячи стадий за три дня, не приставая к берегу ни на час. Дальше Юхрат тек широким руслом, направляясь на восток. Еще через двадцать пять парасангов река стала огибать с севера каменистую возвышенную равнину, где некогда располагались изначальные города Месопотамии. Болото и солончаки —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 Подали орехи, финики, мед, ячменные лепешки и молоко. Путники насыщались после омовения. Вошел высокий жрец в белой одежде с густой бородой до глаз и присел на скамье, избегая, однако, соприкосновения с чужеземцами. Тайс увидела, как Лисип начертил в воздухе знак и показал глазами на нее. Жрец встал, видимо, взволнованный, и тогда Лисип вторично начертил в воздухе овал. Жрец сделал приглашающий жест и повел Тарис с Лисипом через высокий узкий проход в помещение внутри башни. По дороге к ним присоединились еще двое жрецов, один темнокожий, широкоплечий, видимо, громадной силой, а другой, одетый в цветную одежду, вавилонянина, ступа, подрезанной узкой бородой и гривой завитых волос. Этот последний оказался переводчиком. После обмена какими-то сведениями Тайс поняла, что священные орфики имеют доступ к тайнам храма, оба жреца выразили готовность служить Элленам своими познаниями. Как бы желая доказать это, Лисиппа и Таис повели в длиннейший коридор, по стене которого блестели вертикальные ряды туго натянутых серебряных струн разной длины. Высокий жрец шел касаясь то одной то другой группы струн, отвечавших красивым долгим стоном, разносившимся эхом по каменному проходу. «Это звучит в каждом человеке. Соединяет поколение», — пояснил жрец сквозь века и проносится в неизвестную даль грядущего. Если понимаете этот символ, то не нужно разъяснять другой. Жрец показал на глубокие канавы поперек коридора, перекрытые досками с изображениями зверей или сказочных чудовищ. Тайв посчитала это разъединение поколений темнотой и невежеством, доводящими человека до озверения. Она не постеснялась спросить у индейца. Жрец приветливо заулыбался. «Первые капли дождя не напитывают землю, но предвещают ливень плодородия», сказал второй темнокожий жрец. «И вы тоже капли. Удалимся для беседы в вместо ненарушаемого покоя». В круглой невысокой зале на выступах квадратных полуколон горели какие-то странные факелы без дыма и копоти. На циновках были разбросаны большие подушки из мягкой тонкой кожи. Здесь стояли еще два небольших восьмигранных стола и твердые табуреты темного дерева, на которые уселись оба жреца. Тайст. Заметила между колоннами раскрашенные изображения зверей, тигров, носорогов, диких быков. Чаще всего попадались изображения слонов, исполинских животных, известных в Месопотамии и иногда приводимых в Вавилон, но никогда не изображавшихся в местных храмах, дворцах или на воротах, подобных воротам Иштар. Тяжелый ароматичный дым из двух бронзовых курильниц ложился в зале голубоватым туманом. «Что хотите вы взять темой беседы?» — спросил темнокожий жрец, явно старший по рангу величественного высокого индейца. «На протяжении нескольких лет нашей дружбы Моя ученица не раз задавала мне вопросы, на которые я не сумел ответить. — Может быть, вы, владеющие тысячелетней мудростью, и просветить обоих? — скромно сказал великий художник. — Знание подобно добру, — ответил старший жрец. — Не должно разбрасываться, как попало. Подобно богатству или военной силе, знание, попав в негодные руки, служит глупому возвеличению одного народа и унижению других. Кроме того, и это очень важно, великие открытия вроде того, что Солнце — шар, вокруг которого ходят планеты, и сама Земля — тоже шар, а не плоская и висит в пространстве, могут разрушить веру в тех богов, что созданы лишь человеческим воображением. У мудрого познания не сокрушит веры в величие мира и целесообразность его законов, которые так хорошо чувствуют поэты и художники. Глупец лишится вообще всякой веры и скатится в черную яму бессмысленного животного существования. К счастью, тупость невежды спасает неосторожных открывателей истины. Им просто не верят или осмеивают, как получилось с вашим философом Анаксагором, впервые в ладе учившим, что Солнце раскаленный шар. От этого смешного заблуждения даже великая его мысль о нус, в мировом разуме, совпадающая с нашей философией, не оказала на эллинов заметного влияния. Еще раньше был у вас исполен мысли, анаксимандр который учил, что человек явился в результате длинной цепи поколений животных от первичных рыбообразных существ. Он же понял безбрежность космоса и обитаемых миров, Был Алкмеон, врач, ученик Пифагора, который открыл за два века до нашего времени, что мозг есть орган разума и восприятия чувств. Он же узнал, что планеты вращаются по орбитам и также подвергся осмеянию. Но орфическое учение, индийское по духу, взятое или от нас, индейцев, или наших общих предков, и вы свободны во владении мудростью без тупого самовозвеличивания. Ты сказал об осмеянии, нерешительно начала Таис. У нас есть Бог Мум, порождение ночи и бездны Тартара который все отрицает и смеется над всем, разрушая даже покой олимпийских богов. Здесь я видела народы, у которых осмеяние и разрушение всего древнего, великого и прекрасного составляет основу бытия. Они осмеивают и Эрос, придумывая низкие кривляния и низводя божественную страсть до скотской похоти. В их глазах я, например, просто блудница, которую следует побить камнями. Я согласен с тобой относительно вредоносности невежественного осмеяния, ответил высокий индиец. Но причина его, нам думается, не в том, что есть какой-то занятый этим Бог. Маленькие народы, обитающие между могущественными государствами Египтом и Месопотамией, всегда находились в унижении. Человек платит за унижение осмеливанием того, кто унизил, если не имеет силы. В малых народах жизнь людей неверна и быстротечна. Нет ничего постоянного, и не успевает установиться прочная вера и философия. «Я прибавлю к этому сходство с обезьянами», — сказал старший жрец. «У нас в стране их очень много, и некоторые считаются священными». Обезьяны самые бездельные из всех животных. Живем в безопасности на деревьях, в рощах, изобивающих плодами, Обезьяны не тратят времени и усилий на пропитание, как другие звери — тигр, упорно гоняющийся за добычей, слон или бык, вынужденные подолгу есть траву, чтобы прокормить свое огромное тело. Поэтому они ценят время и не тратят его на пустяки. Бездельные же обезьяны, быстро насытившись, ищут развлечения в пакостях швырнуть орехом в глаз тигру, нагадить на голову слону и потом издеваться над ними, тряся от хихиканья с безопасной высоты. Они чувствуют свое ничтожество и бесполезность и мстят всем другим достойным зверям за это. Эллины было засмеялись, но индеец говорил серьезно и Лисип и Таис, Сконфуженно умолкли. Давно наступил вечер, а беседа продолжалась, пока не разошлись за полночь. Талис поняла необходимость прогостить здесь несколько дней. Она предчувствовала, что другой возможности узнать древнюю мудрость далекой страны не представится. Эрис сидела, поджав ноги в обычной позе, поджидая Таис. Афиненка устало повалилась на подушки и забыла во сне, переполненном фантастическими обликами неведомых богов. В последующие дни Таис узнала про двенадцать недан или причин бытия. Каждая из них Считалась следствием предыдущей и причиной последующей. Великая природа, иначе порождающая сила шакти, очень мало отличалась от Великой Матери до Эллинских верований с главенством женского божества. Шестой знак Зодиака Канья или Дева, представляющая шакти, силу природы, или Махамарию, великую иллюзию, указывает, что первичные силы должны соответствовать числу шесть и стоять в такой последовательности. Первое. Парашакти. Высочайшая сила тепла и света, порождающая все на земле. Второе джнани Шакти. Сила разума или мудрого знания. Она двусторонняя. Смрите или память. Гигантская сила, способная оживлять прежние представления и будущие ожидания. И вторая сторона. Ясновидение. Прозрение сквозь завесу мании. Во время, которое едино во всех трех его аспектах, прошедшем, настоящем и будущем. И гораздо сложнее, чем то, какое ощущается человеком по биению своего сердца. Третье. Ичха-шакти. Сила воли. Напряжение токов внутри тела для выполнения желания. Четвертое. Крия-шакти, или сила мысли, которая материально и может производить действие своей энергии. Пятое. Кундалини-шакти, жизненный принцип всей природы. Сила эта движется, змеевидно извиваясь, сочетая две великие противоположности притяжения и отталкивания, почему называется еще «змеем». Кундалини уравновешивает внутреннее и внешнее в жизни. Поступательное ее движение внутри человека дает силу камы, эроса, и ведет к перевоплощению. Шестое. Мантрика шакти, или сила речи и музыки, знаков и букв. Из всего этого перечисления материнских сил больше всего понравилось Эллином Кундалини Шакти, понятие, близкое им обоим, художникам и поэтам по духу, родственные диалектики эфесского Гераклита, Анаксагора и Антифонты. Лисип заметил, что у мудрых философов еврейских народов змей, является силой зла, погубившая счастливую жизнь первых людей. Оба индейца улыбнулись, и старший сказал Наша священная книга Айтарея называет вашу гею-землю Сарпараджини, царицей змеев, матерью всего, что движется, ибо змей Символ движения в игре противоположных сил. По нашим преданиям, была прежде раса змеевидных людей или нагов, числом всего не более тысячи. Теперь новая порода людей, пятая по счету, символ которой бык и корова. Бык священен у вас на западе корова у нас. От нагов перешла к моему народу способность властвовать над страшными ядовитыми змеями Индии. Здесь, в нашем храме, есть жрица-нага, исполняющая обряд поцелуя священного змея. Никто из смертных, даже высшей касты, не может совершить этого обряда и остаться в живых. Таис, загоревшись любопытством, заручилась обещанием старшего жреца, что ей будет показан страшный обряд. Многое в рассказах индейцев осталось непонятным и для Таис, и для Лисиппа. Огромная продолжительность времени, исчисляемого ими от сотворения мира,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 Должна продлиться еще четыреста двадцать тысяч лет. «Другие мудрецы исчисляют ее гораздо короче», — сказал высокий индиец, — «всего в пять небольшим тысяч лет». Лисип и Таис переглянулись.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 равен двадцати четырем минутам эллинов, а минута или векала — двадцати секундам. Дальше время дробится последовательно по шестьдесят крат, и дробление это доходит до каждой невообразимой человеку краткости мгновения в одну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 и познать построение мира из мельчайших частиц, центросил, вечных и несокрушимо прочных, хотя они всего лишь точки энергии. элены узнали о великом враче Дживаке, жившем 300 лет назад, обладателе камня, который освещал органы внутри тела, о другом враче,